Тиграна Кирта. С высокомерием взирала Тиграна Кирта на великую равнину, начинавшуюся под ее стенами. Не здесь у истоков царственных рек, не там в их низовьях не было города, могущего с нею соперничать. Во исполнение древних пророчеств у развалин Вавилона гнездились скорпионы и змеи. Руины Немевии стали логовищем шакалов. Забытые имена древних царей, Их славу и богатство унаследовал армянский царь Тигран. Артаксата, столица предков, стала тесна Тиграну, как детские пеленки растущему богатырю. Отгороженные от его новых владений громатою Арата, она стесняла его взор, уже проникавший к Римскому морю. И тогда на холме в верховьях Тигра выросла новая столица. На 50 локтей от земли поднялись массивные стены цитадели. Рядом на пустом месте появился дворец из пестрого мрамора и деревьях кедровых. Еще ниже – парк с прудами и фонтанами. На противоположной стороне холма был построен театр на 60 тысяч зрителей. Зрители театра и жители города появились с такой же сказочной быстротой, как дома и стены. Совершив поход в Киликию и Кападокию, Тигран увёл население 12 городов. Эллины, курды, кападокийцы, пафлагонцы стали подданными Тиграна. И на холме, еще недавно слышавшим бленьи овец и посвист пастушей свирели, забурлила жизнь. Шумная, многоязычная толпа заполнила Агору и прилегающие к ней улицы. Продавцы кожаных сандалий предлагали свой товар так же рьяно, как на своей родине. Также пестрели ковры, брошенные прямо под ноги покупателям. Также пахло бараним салом от переносных жаровин. Необычным было лишь обилие воинов и соседство дворца. Ниши в стенах цитадели были превращены в казармы и стоило для коней. Оттуда доносилось ржание и нестройные крики. Когда ячменная водка кончалась, войны шли за новой и всегда забывали платить. Соседство дворца было еще более обременительным и опасным. Чуть ли не каждую неделю царские вестники объявляли о новых сборах и налогах. И еще чаще о розыске беглецов, решивших променять гордый блеск Тиграна Кирты на свои дикие горы. Пойманных наказывали тут же плетьми, вбивая им в бока и спины чувство гордости, столь же необходимое для столичного жителя, как для царя царей обладание новой столицей. Тигран принял послами Тридата в недавно пристроенном ко дворцу зале. Его стены были обиты пластинками горного хрусталя, а пол услан жемчугом. Но Метродор, кажется, не был поражен царской роскошью. Он гордо нес голову, уже посеребренную сединой, и только утрона слегка ее наклонил. «Мой повелитель приветствует тебя, царь царей Тигран Великий, и желает долгих лет царствования, счастья твоему дому, побед твоим колесницам». Тигран уже был наслышан об этом Эллине, достигшем при Падийском дворе такого влияния, что ему был дарован титул отца царя. «Мой господин, — продолжал Митрадор, — просит помощи по праву союзника и родственника, ведь римляне и твои враги». «Они?» — Тигран сделал нетерпеливое движение. «Я понимаю, что нужно Митридату, но что мне посоветуешь сделать ты?» «Я хотел бы услышать не посла, а философа». «Как посол, я прошу за своего государя», — решительно ответил Митродор. «Как советчик, говорю, откажи». Тигран схватился обеими руками за трон. Перстни на его пальцах засверкали ослепительным блеском. «Три года я служу Митридату и наблюдаю за ним» продолжал Митродор невозмутимо. «Сначала я думал, как многие, что это Дионис-освободитель. Но, проведя с ним зиму под кизиком, я понял, что он Дионис-кровавый. Власть опьянила Митридата, как старое вино. Она плотной пеленой отуманила его взор. Царь находит друзей в льстицах, а в доброжелателях и советчиках усматривает врагов. Колеблется под ним земля, и чтобы удержаться на ногах, он готов на любое преступление. Если ты поможешь Митридату, твоя Армения превратится в пустыню. Чужеземцы осквернят твои храмы, разрушат дворцы. Они уведут в рабство твоих сыновей, города станут логовищами шакалов. Тигран не перебивал.